Возможно, в скором времени она запретит под тем или иным благовидным предлогом Олимпию, Клевскую и Бальзаму, над которыми я работаю в данный момент. Неважно, что это не совсем так. Я не прошу уже ни за Магикан, ни за другие драмы, я только хочу заметить Вашему Величеству, что за шесть лет реставрации при Карле Десятом За 18 лет царствования Луи Филиппа ни одна из моих пьес не была ни запрещена, ни приостановлена, кроме Антони. И только Вашему Величеству, Вам одному скажу, что мне представляется несправедливым наказать более чем на полмиллиона единственного драматурга, в то время как столько людей, не заслуживающих этого имени, пользуются помощью и поддержкой. Первые и, скорее всего, в последний раз я взываю о них к принцу, которому имел честь пожать руку в Араненберге, в Гамме и в Елисейском дворце, и который, увидев меня прилежным новичком на дорогах ссылки и тюрьмы, никогда не видел меня просителем империи. В результате ценой незначительных купюр магикане с успехом были сыграны. В конце 1864 года неудачливый импресарио мартина организует выставку де и предлагает Александру прочесть там лекцию о своем великом друге, умершем год назад. Александр по-прежнему верил в гений художника, но признание не было взаимным. Делакруа, любя Александра как человека, весьма прохладно относился к его творчеству. Конечно, в его дневнике в сентябре 1852 он мог записать, что лишь благодаря Александру преодолевает скуку своего пребывания в Диеппе. Сегодня утром вышел противу привычки в половине восьмого. Я принялся за чтение Дюма, который позволил мне скоротать время в берега моря. Вернувшись, считал моего дорогого бальзаму. Без Дюма и его бальзама я был уже на дороге к париж. Однако по поводу творчества Дюма в целом он выносит суровый вердикт. В сравнении с Вероном Дюма представляется великим человеком, и я не сомневаюсь, что таковой есть его мнение на свой счет. Но кто такой Дюма и почти каждый, пишущий сегодня рядом с таким чудом, как Вольтер, например? Что такое перед его великой ясностью, блеском простотой? Разум — это необузданная болтовня, бесконечная череда фраз и целых томов с россыпью хорошего и отвратительного вперемешку, где все безудержно, неумеренно, внезаконно и беспощадно по отношению к здравому смыслу читателя. Стало быть, Дюма вполне зауряден в том, как распорядился он своими способностями, изначально необыкновенными. Все они похожи друг на друга, и бедная Аврора Жорж Сант не уступает ему в аналогичных же недостатках, сосуществующих с высокими достоинствами. не тот, ни другой не трудится, но не лень тому причиной. Они не могут трудиться, то есть убирать лишнее, уплотнять, упорядочивать. Нужда писать по постолько-то за страницу – вот роковая причина, все еще разрушающие самые мощные таланты. Они зашибают деньгу, умножая количество томов. Шедевр нынче невозможен. В том, что касается Санд, я полностью согласен. Но Сан-Феличи – как раз тот шедевр, который вновь дает неопривожимое подтверждение гениальности Александра. Кстати, все это ему не столь важно, и поскольку «Дневник Делакруа» начнет выходить лишь в 1893 и Александру пока что неизвестно, что думал о нем великий художник, он произносит свою речь переполненном зале, и вот как рассказывает об этом Ферри. Появление на эстраде Дюма – Во фраке и белом галстуке было встречено громом аплодисментов. Женщины особенно обращали на себя внимание живостью их энтузиазма. Лекция представляла свою беседу с большим количеством историй о жизни, картинах и художественных битвах «Делакруа»,